Глава 26 Вот зачем ей это всё? Она просто девочка, у которой в жизни проблем столько, что больше и придумать трудно. Лю сказал всё своим красивым голосом и исчез куда-то. Кстати, а куда? Откуда он вообще? Или хотя бы кто он, как выглядит? Надавал советов и исчез. Это как в папином анекдоте про сову и мышей. А ей теперь искать заросли какие-то, стены, проходы, пыль. От стражей прятаться, а потом еще и возвращаться туда, где припадочная баба развешивает на заборе каких-то дохлых, но ну, непонятно кого. Света тяжело вздохнула. Ей совсем не хотелось никуда идти, но что в таком случае она скажет завтра любопытному? «Ой, Лю, прости, мне было страшно, и я передумала». Детский лепет. Девочка знала, что ей придется идти. Она положила палку на плечо и двинулась по кучам битого кирпича на юг. «Что там говорил Лю?» 3000 шагов. 3000 шагов по жаре и опасной местности. Хорошо, что в тяжёлом рюкзаке теперь у неё была вода. Вообще-то они не были похожи на кошек. Худые, горбатые, быстрые. И бегали они скорее как собаки, но вот морды с мощными челюстями, круглые головы и уши были у них совсем не собачьи. И теперь она видела стаю из четырёх таких кошек, что, кажется, охотились на крыс в развалинах. Света взобралась на второй этаж полуразрушенного дома и боялась спуститься. От этих тварей ей было не убежать. Нет, никаких шансов, очень они быстрые. Так и сидела бы там, дожидаясь, что кошки уйдут, но тут к её радости пролетала медуза, и кошек как ветром сдуло. Минут через пять девочка покинула своё убежище. Она быстро прошла поросшие пятнами мха открытые пространства и свернула направо, и увидала это. Белый лес. Не такой белый, каким бывает лес, покрытый снегом. Нет, тут всё было иначе. И лес не такой, и цвет не такой. И всё тут было не такое. Этот мир, в котором не было машин, не было людей, и так был местом достаточно тихим. Птицы орут, твари разные тоже. Крысы подрались в развалинах. Но городского шума, звукового фона города тут не было и в помине. Но звуки были, а тут... Она шла вперёд, погружаясь в тишину, как в вату. Девочка остановилась, обернулась. Ничего, никого. Ни птиц, ни крыс, ни звуков. Даже ощущения ветра не было. Воздух тут висел неподвижно. И солнце здесь было другое, уже не такое жаркое. Там за её спиной остались кошки, медузы, мухадет, аглая. Но почему-то там ей не было так страшно, как здесь, в этой тишине и спокойствии. Может, потому что эта тишина была мёртвой? Но делать-то нечего, она пошла дальше. Поначалу ей казалось, что этот лес стоит на полянах серебристого мха, но это было не так. Вскоре Света поняла, что это не мох, это белые хлопья чего-то лёгкого, и они падали, падали с неба, словно снег, засыпая всё вокруг. А потом она поняла, что цвет этих хлопьев и не белый вовсе, а светло-светло-серый, и падают они не с неба, а с деревьев, на которых вовсе нет листьев. Странные серые деревья, у которых есть лишь стволы и ветки. Лишь стволы и ветки. Она уже подошла так близко, что видела эти деревья в мелочах, видела их ветки мохнатые от еще не упавших с них хлопьев. Да, тут было тихо, страшно и очень душно. Но среди этих деревьев был явно виден проход. Аллея, просека, дорога, которая образовалась тут неспроста. Нет, конечно, никаких следов она там не увидала, все было завалено серыми и легкими, как дыхание, хлопьями с деревьев, но девочка была уверена, что кто-то тут до нее ходил. Чуть постояв и еще раз поглядев по сторонам, поглядев наверх, откуда как снег сыпались белые хлопья, она двинулась вглубь леса по просеке. Тишина. Никогда в жизни она не слышала такой тишины. Ноги ее, ее тяжелые ботинки не издавали ни звука, когда Света ступала на мягкие коверы из серых хлопьев, поэтому звуки трущихся друг от друга штанин или бульканье в рюкзаке были оглушительными, а еще тут становилось душно. Не жарко, а именно душно. Приходилось делать большие вдохи, иначе казалось, что не хватает воздуха. Плечи куртки уже были покрыты этими хлопьями. Наверное, и волосы тоже. Она провела по левому плечу рукой, и они вдруг рассыпались в прах, оставив на плече серый след. Это пепел. Она огляделась. Деревья, пепел и тишина. Тишина как будто заложила уши. Ах да, ещё и духота. Одно небольшое деревце стояло у края дороги, его словно забыли срубить. Света остановилась возле него в одном шаге, так что рукой могла дотронуться до почти белого ствола. Она видела на нём множество хлопьев, чешуек. Они шевелились, подёргивались, как будто хотели оторваться от дерева. И одна такая чешуйка оторвалась, полетела вверх. Светлана, позабыв про страх, вдруг взяла и прикоснулась к стволу дерева рукой. Дерево было горячим. И девочку вдруг озарило, словно подтолкнуло что-то. «Тут нельзя стоять. Это место нужно пройти как можно быстрее. И она сразу пошла дальше, пошла быстро. Хотя чем дальше она шла, тем духота становилась всё отчетливее, всё сильнее. Она перешла на бег. Тот человек, мешок которого она нашла, тоже проходил это место. Ведь проходил? Проходил? Девочке приходилось дышать так часто, словно она бежала спринт. Приходилось вдыхать полной грудью. Проходил или нет? Света начинала уже не на шутку тревожиться, а у неё ещё и в ушах стало шуметь. Да, она стала что-то слышать и дышала уже, словно пробежала 100 метровку изо всех сил, но она и не думала повернуть назад, а лишь прибавила скорости, ведь впереди уже что-то темнело. Темнело и не в глазах. На фоне белого леса она различала тёмный выход, и звук всё время усиливался. Дышать стало ещё тяжелее сердце, она уже слышала каждый его удар. Лю, почему он ничего не сказал ей об этом лесе? Воздуха не хватало, сколько ни дыши, Но выход был уже хорошо виден, и девочка прибавила шаг. Может, Лю не знал про это? Не знал, что тут можно задохнуться? У неё уже начинала кружиться голова, рюкзак становился непомерно тяжёлым, а для каждого шага приходилось делать над собой усилия. Но она умела вкладываться. Это как на соревнованиях, на финише, когда ноги уже не слушаются, лёгкие готовы разорваться, но ну, ты добавляешь и добавляешь, ещё и ещё пробегая последние сотни метров на воле, на ненависти к соперникам, на упрямстве. Она бежала из последних сил, перепрыгивая кочки и бугры, которых тут уже в конце пути было предостаточно, а белый лес тем временем заканчивался. Белый, горячий, мёртвый. Она, наконец, выбежала, чуть не теряя сознание. Выбежала из духоты в тёмную жару, в которой можно было отдышаться. Она даже не огляделась, а, продолжая хватать воздух, широко открытым ртом, скинула рюкзак. Пить! «Пить!» просила каждая клетка ее молодого организма, и девочка почти сразу, почти залпом, выпила всю яблочную фанту, потянула большую бутылку тархона и стала пить из нее, пока не выпила, наверное, половину. Какое это было удовольствие! Ведь напитки еще сохраняли прохладу холодильника. Только напившись, она стала оглядываться по сторонам. В лесу было тихо и заметно светлее, чем тут. И теперь Света понимала, почему. Метрах в двухстах от неё возвышалась, уходя в небо, тёмная полупрозрачная стена, от которой шёл гул, природу которого Светлана разобрать не могла. Стена уходила в небо за тёмную дымку и тянулась в обе стороны за горизонт. Солнца тут было мало. Примерно так же, как в пасмурную июньскую ночь в Петербурге. Она смотрела и смотрела по сторонам. Уже и рюкзак за спину закинула, но всё ещё не решалась двинуться вперёд. Если в лесу было страшно, но красиво, то тут было просто страшно. Кажется, тут тоже когда-то были дома. Их каменные обломки торчали из вздыбленной земли, но теперь всё было переломано, а между обломками кирпичных стен резкими чёрными линиями пролегали овраги. И ещё, кроме вида разрушения и сумрака, тут стоял шум. Непрерывный и насыщенный гул чего-то большого и мощного. Находиться здесь совсем не хотелось. но хоть никаких существ тут не было, и то хорошо. Она вздохнула. Да, здесь был воздух, ей было чем дышать, но уж очень девочке хотелось вернуться. Даже там у нее, даже рядом с Аглайей, было лучше, чем тут. Она полезла на один из торчавших из земли кусков каменной кладки, чтобы пробраться поближе к стене. И вдруг ее ботинок соскользнул, и девочка больно плюхнулась на бедро и на локоть, и поехала на боку по наклонной прямо к краю, к облому, за которым начинался овраг или канава. Судорожно цепляясь за камень, сдирая кожу на пальцах, она сумела остановиться на самом краю, зацепившись за край, едва не уронив вниз свою драгоценную палку, и случайно, не желая того, заглянула сверху в этот овраг, что был под ней. А там чернота. Дна оврага она не увидала, может от того, что здесь был сумрак, а может потому, что его и не было. Так, чтобы не свалиться аккуратно, Светлана буквально проползла по краю сломанной стены и спустилась на мягкую землю. И пошла дальше, в ту сторону, откуда доносился гул. И гул этот, чем дальше она шла, становился всё отчётливее. Вскоре девочка поняла, что напоминает ей этот звук. Это был звук завывающего вдалеке ветра. Обходя нагромождение из кусков разрушенных домов и стараясь держаться подальше от бездонных оврагов, девочка всё ближе подходила к полупрозрачной стене. Она уже почти разглядела её. Стена была из тёмного стекла. Стекла закопчённого, мутного через которое почти ничего не было видно. И при этом оно не было замершим. Стекло словно стекало вниз медленными потёками. Тут было очень жарко. Очень. Светлана остановилась перед стеклом и попробовала его палкой. не сильно, чтобы проверить, ткнула в него. Стекло поддалось, и кончик палки вошёл внутрь. И тут же по палке скользнул белый дымок. Ого. Она вытянула палку и убедилась, что конец у неё уже обуглился. Ах да, жук. Девочка стала снимать рюкзак, но прежде чем достать оттуда банку с жуком, она ещё раз вытянула бутылку с тархуном и, поглядывая по сторонам, отпила немалую часть зелёной сладкой жидкости. Теперь жук. Она взяла в руки банку. Жук не шевелился. Света испугалась. «Эй, ты там не сдох?» Она потрясла банку. «Это было бы очень неприятное событие. Где девочке в таком случае брать нового?» «Нет, слава богу». Противное насекомое зашевелилось. Заскользила мерзкими лапками по стеклу. Светлана, убедившись, что всё в порядке, стала отвинчивать крышку. Сначала крышка поддавалась плохо, а потом вдруг пошла легко, отвернулась и упала на землю. Света не удержала её в руках. Она наклонилась, стала крышку подбирать. А в это время ловкий жук, зараза, выпрыгнул из банки ей сначала на руку, а потом, расправив крылья, в одно мгновение пролетел девочке на левую щёку под глаз. Девочка и смахнуть его не могла. В одной руке банка, в другой крышка. А жук вдруг укусил её за кожу своими мерзкими жевалами, не так чтобы больно, но уж точно страшно. Света закричала от испуга, а сволочное насекомое, удовлетворившись местью, затрещало крыльями и полетело прочь. Забыв про испуг, она стала судорожно хватать рюкзак, кидать в него банку, крышку, хватать палку, и, не закрывая рюкзака, кинулась вслед за жуком, умоляя его не лететь далеко, так как в местном сумраке его почти не было видно. Бежала, надеясь, что перед ней не будет этих адских оврагов, которые придётся оббегать. Но всё обошлось. Жук летел медленно, и не пролетев и 50 метров, просто влетел в стекло стены. Исчез. Света, приметив место, добежала до него. Остановилась. «Так что мне нужно?» «Банка. Банка есть». Лю говорил, что пыль можно собрать сразу за чертой, далеко ходить не нужно. «Крышка? Крышка есть». «Страж. Я его узнаю сразу. Всё. Пошла». Она на всякий случай проткнула стекло палкой. На этот раз палка не обугливалась, дым не шёл. Всё равно девочке было очень... волнительно. Но делать-то было нечего. Ей и в голову не могла прийти мысль, чтобы, проделав весь этот путь уже в шаге от цели, вдруг испугаться и уйти. Нет-нет. Единственное, что девочка сделала, чтобы оттянуть задуманное, она ещё раз решила попить. Попила, закинула за спину рюкзак, взяла в одну руку палку, в другую банку — И замиранием сердце просунуло в стекло розовый носок ботинка. И поняв, что ничего не произошло, она решилась. Набрала воздуха и как будто нырнула за стену. Гарь. Жара. Вот что сразу почувствовала девочка, когда оказалась за стеклом. По небу неслись чёрные облака, больше похожие на негустой дым. А прямо перед ней олел закат, разбрасывая багровые оттенки на местную серость и черноту. Господи, как тут тяжело дышать как в бане на самой верхней полке. Воздух раскалён так, что обжигает лёгкие. Девочка осмотрелась. Ну, насколько это было возможно. Всё равно дальше 30 метров ничего не было видно. Казалось, что чёрная пыль или дым пропитывали, покрывали всё вокруг. Она стояла на дороге. Это была просёлочная дорога в две колеи, с потрескавшейся от жары поверхностью. Она была утрамбована до блеска, до бетонной твёрдости, а по сторонам от дороги были неглубокие канавы и... В одной из них, в правой, лежал голый человек. Худой и ссохший. Мёртвый? Ни обуви, ни одежды. Кожа, ну, не чёрная, скорее тёмно-серая. Она видела его ягодицы, рёбра, масластые ноги. Кажется, это был мужчина. До него было метров двадцать, не больше. Девочка сразу решила, что с той стороны пыль набирать не будет. И пошла к левой обочине, присела и замерла. Ветер, вернее, непрерывные крутящиеся вихри и нескончаемый отдалённый гул не могли перекрыть резкого хлопка во мгле, и сразу после этого резко полыхнуло пламя, полыхнуло быстрыми языками и покатилось мимо девочки валом. Точно так же быстро прогорал волной тополиный пух, собравшийся у поребриков, когда мальчишки поджигали его. Такой горящий вал вспыхнул рядом и покатился вдаль от неё и по лежащему человеку, А тот вдруг выгнулся, запрокинул голову и беззвучно заорал в небо беззубом ртом. Он был жив. Девочка даже не успела подумать, что от огня нужно убегать, когда вал языков укатился вдаль. Всё это было ужасно. Ужасно. Нужно было скорее убираться отсюда. Светлана, косясь на корчущегося чёрного человека, уже открывала крышку с банки и бочком-бочком двигалась к обочине дороги, Присела и хотела сгрести чёрной пыли, но только притронувшись, тут же отдёрнула руку. Пыль была горячей. В её рюкзаке были толстые резиновые перчатки, но она не хотела тратить время, чтобы их вытащить. Светлана стала, обжигаясь, сгребать пыль в кучку, поглядывая по сторонам. Когда кучка была собрана, она загребла её в банку и поморщилась от боли. Пыль была горячей, не на шутку. А пыли было мало, едва треть банки. Она стала и дальше собирать пыль, но теперь уже при помощи рукава куртки. Она уже готова была ещё часть пыли отправить в банку, как на неё налетел горячий вихрь. Раскалённая пыль полетела девочке в лицо. Она едва успела закрыть глаза, но вот вздох она сделала. Горло, полость рта и даже лёгкие, как огнём обожгло. От едкого привкуса гари и пыли в горле и носу её чуть не вырвало. Она стала кашлять. Её буквально разрывало и выворачивало от позывов рвота и спазмов в лёгких. Еле прокашлялась, чудом не рассыпала уже собранную пыль. Нужно было убираться отсюда. И она, отплёвываясь и ещё откашливаясь, стала снова собирать кучку пыли, чтобы зачерпнуть её своей банкой. Глаза девочки были ещё полны слёз. Она почти ничего не видела, кроме белого пятна. Света стала загребать собранную пыли одновременно моргала глазами, вытирая их о плечо горячей куртки. Белое пятно. Когда банка была почти наполовину наполнена, глаза её были уже сухи. И она уже могла рассмотреть, что пятно движется именно к ней. Света сфокусировала взгляд и поняла. Белое пятно было стражем. Лю говорил, что его будет нетрудно узнать. И девочка узнала. Она ни на секунду в этом не усомнилась. Страш этот раз принял вид привидения, имеющего женский облик. И плыл он прямо к ней, вытянув вперед руки. Дешевое платье до колен, босые ступни. Белые волосы развивались, словно их трепал ветер. Лица не различить. Ну и кто это мог быть ещё такой белый в чёрной горячей пустыне с багровыми отцветами? Только Страж. И опять Лю был прав. Страж двигался медленно. Но даже это не заставило бы девочку провести тут лишнюю секунду. Она опять обжигаясь, прямо рукой сгребала пыль, до которой могла дотянуться, и ссыпала её в банку. И всё это Света делала, не отрывая взгляда от белого привидения, которое скользило над землёй, не касаясь её ногами, в её сторону. «Всё, всё, всё!» Девочка ждать больше не могла. Она закрыла банку, схватила палку и, оборачиваясь на стража, быстро пошла обратно к барьеру. И пусть банка не была полна. Нет-нет, Светлана тут не задержится ни секунды. Она не хотела, чтобы страж до неё добрался. Её об этом и сам Лю предупреждал.